Внутрикамерная разработка. Приметы Шухевича говорилось в ориентировке. Выше среднего роста, плотного телосложения, лицо продолговатое, рыжий, волосы зачесывает на бок, нос длинный с горбинкой, глаза серые, пронзительные, взгляд резкий, в движении энергичный, губы тонкие, всегда сжатые. Портрет точный, и все же Шухевич – Много лет успешно скрывался. Ездил по стране с документами на другое имя. Ходил к врачам лечиться. Даже дважды, в июле 48 и в декабре 49 года, отдыхал и полтора месяца лечился по курсовке в Одессе, хотя уже был объявлен во всесоюзный розыск как особо опасный государственный преступник. Вместе со своей связной Галиной Дидок, главком украинской повстанческой армии, Приспокойно летал в Одессу самолетом, из Станислава. Возвращался один раз через Киев, другой — через Черновцы. Отдых обошелся им обоим недешево, но деньги у Шухевича были. Они вели себя, как самые обычные отдыхающие, вырвавшиеся к морю. В Одессе ходили в театры и в кино, снимались у уличных фотографов на памятные открытки «Привет с Черного моря», жили на частных квартирах — как положено, прописались в местном отделении милиции, по подложным документам. Паспортистке и глазом не повели. Шухевич и его связная ни на минуту не расставались с оружием, даже на процедуры ходили с пистолетом. Никто ничего не заметил. Спецконтроль в аэропортах еще не ввели. За несколько лет движение украинских националистов было фактически уничтожено. В городах Чекисты выявили практически всех, кто помогал подполью. Для активистов ОУН и бойцов УПА стало очевидно, что сопротивление бесполезно. Но одни боялись наказания, другие просто привыкли к власти, которую дает оружие, не хотели возвращаться к нормальной жизни. Шухевичу все труднее было найти надежных людей, готовых, рискуя жизнью, помогать ему. После ареста Екатерины Зарицкой Управление 2Н МГБ Украины разослало ориентировку местным органам госбезопасности. В течение весны и лета 1947 года Шухевич скрывался на территории лесного массива, расположенного севернее леса Заланов Рогатинского района. В этих лесах он дважды встречался с личной связной псевдоним Монета. Последняя встреча состоялась в Залановском лесу. В настоящее время, как нами установлено, функции личных связных Шухевича продолжают выполнять Дидек Галина, кличка Анна, и Кузимович Мария, кличка Марта. Обе находятся на нелегальном положении, но, имея фиктивные документы, свободно разъезжают по различным городам и районам, выполняя специальные задания Шухевича. Для встречи с руководящим составом ОУНовского подполья Шухевич пользовался «мертвыми пунктами связи», куда в обусловленные дни выходили его связные «Анна», «Марта» и находящийся при нем боевик «Демид». Известны такие пункты. Город Рогатин, Станиславской области. На базаре одного из складов, куда в обусловленный день должна выходить девушка в черном платке с корзинкой в правой руке. Розыск командующего УПА требовал полной мобилизации сил. Связные Шухевича, как правило, пользуются попутными автомашинами с целью их опознания и захвата выставить на основных маршрутах агентурно-розыскные группы и создать агентурные заслоны на всех дорогах, ведущих из Львова и, главным образом, на окраинах. 24 мая 1949 года заместитель начальника управления 2Н МГБ ссср шурубалка переслал начальнику Львовского управления полковнику Мэй Струку фотографии личных связных Шухевича и их установочные данные. Анна. Дидок. Галина Тымковна. 1909 года рождения. Уроженка села Шибалин, Бережанского района Тернопольской области. Со средним образованием. Украинка. Незамужняя. Выше среднего роста. 165-170 см. Худощавая. Темная шатенка. Волосы сплетает и укладывает вокруг теменной части головы. Лицо продолговатое, смуглое, с румянцем. Глаза темно-серые. Брови черные, широкие, дугообразные, нос нормальный, широкий у основания. Углы рта приподняты. Зубы большие, ровные, белые. Лоб высокий, немного выступающий. На середине левой или правой щеки имеет родинку, розоватое пятно размером 5-8 мм. Шея короткая, туловище щуплое, узкобёдрое. Движения энергичные, ходит быстро, шаг короткий. Разговаривает чисто по-украински с галицийским акцентом, в совершенстве владеет польским языком. Чекисты знали, что до 1942 года она проживала во Львове, работала директором мармеладной фабрики. После этого перебралась в Бережаны, где содержала магазин кукол. В 1943 году ушла на нелегальное положение. С мая 1945 года перешла в непосредственное подчинение Шухевича, особо доверенная личная связная. Агентура донесла, что зимой 1948-1949 года Дидек появлялась во Львове в фуфайке черного цвета, в темно-сером шерстяном платке, длинной юбке цвета хаки и сапогах мужского покроя. Составили портрет еще одной женщины Шухевича, Дарка, Гусяк Дарья Юрьевна, 1924 года рождения, уроженка местечко Трусковец Дрогобыческой области, со средним образованием, высокого роста, до 175 см, худощавая, тонкая, плечи опущенные, шея длинная, брюнетка, носит косу, лицо длинное, овальное, смуглое, несимпатичное, лоб высокий, ровный, зубы кривые. В верхней и нижней челюсти несколько вставных золотых зубов. Рот небольшой, губы тонкие, в движениях энергичная, хорошо играет на гитаре. Связных Шухевича искали везде, где они могли появиться. Чекистам удалась сложная комбинация после того, как взяли Дарку. Дарью Гусяк арестовали вечером 3 марта 1950 года во Львове, Прямо на улице. Ни пистолетом, ни ядом воспользоваться она не сумела. а поимки доложили непосредственно министру госбезопасности УССР генерал-лейтенанту Ковальчуку. Николая Кузьмича Ковальчука прислали на смену Савченко в августе 1949 года. Еще один воспитанник Берии он начинал в следственном отделе Наркомата внутренних дел Грузии, где запомнился особой жестокостью. Ковальчук не получил образования, в анкете писал незаконченное среднее, четыре года проучился в школе и совсем недолго в вечернем коммунистическом вузе при парткоме НКВД, что не помешало ему достичь высших должностей на Лубянке. В войну служил в СМЕРШ, получил погоны генерал-лейтенанта. Когда арестовали Берию, потянули к ответственности и генерала Ковальчука. Он написал Хрущеву, напомнив, как тот – хвалил его за работу на Украине, решили Николая Кузьмича к уголовной ответственности не привлекать, ограничиться увольнением из органов госбезопасности по фактам, дискредитирующим высокое звание офицера. Дарью Гусяк два дня безуспешно допрашивали. В первые часы допроса арестованная держалась крайне надменно, прямо заявив, что никаких показаний она давать не будет. Это поставило следствие перед необходимостью процесс разоблачения разбить на два этапа. Первый — это активный допрос, в ходе которого необходимо было сломить ее волю к сопротивлению и добиться признательных показаний. А второй этап — это активная камерная разработка. Будучи по характеру крайне волевой личностью и к тому же фанатично настроенной, Гусяк категорически отказалась дать признательные показания о месте укрытия Шухевича. Тогда чекисты подсадили в камеру своего агента. Опытная наседка расположила к себе Дарью рассказами о том, что ее избивают. Наседку, соответственно, загримировали и наложили ей бинты. Она намекнула Дарье, что у нее есть связь с волей. Если надо, может передать на волю записку. И связная поверила дарка говорилось в донесении министру госбезопасности, пытаясь найти способы дать знать Шухевичу о своем аресте, приняла предложение о посылке записки в село Белогорще. Вот что писала Дарья Гусяк. Ее записку, для сведения начальников, сразу же перевели на русский. «Я попала в большевистскую тюрьму, где нет человека, который бы прошел то, что меня ждет, и не сломался. После первой стадии я держусь» но не знаю, что будет дальше. Меня захватили шестеро, и не было возможности покончить с собой. Знали, что у меня есть пистолет и яд. Обо мне очень много знают, а основной вопрос — это Ашу иди Шухевич и Дидык». А на словах объяснила соседке по камере, что записку нужно передать Наталье Хробок. Ее дом на окраине села. Таким образом, 4 марта В 10 вечера чекистам стало известно село, где укрываются Шухевич и Дидык. Это была редкостная удача. Дарья Гусяк получила 25 лет, отсидела от звонка до звонка и вышла из лагеря только весной 1975 года. Чекисты действовали без промедлений. Заместитель начальника управления 2Н МГБ УССР подполковник шарубалка Начальник Львовского управления полковник Май Струк и начальник внутренних войск Украинского округа генерал-майор Фадеев составили план чекистско-войсковой операции по захвату или ликвидации «Волка». Пункт А. Собрать все имеющиеся в городе Львове оперативные резервы 62-й стрелковой дивизии штаба Украинского пограничного округа и управления милиции Львова. пункт б Снять по тревоге войсковые силы, участвующие в операции на стыке административных границ Глинянского, Перемышлянского и бобурковского районов Львовской области в количестве 600 человек и сосредоточить к 5 часам 5 марта во дворе ОМГБ Львовской области. Во всех войсковых группах иметь по одному врачу и фельдшеру с полевым набором медикаментов, в том числе противорвотным средством и радиосредства Для поимки Шухевича во Львов прибыли из Киева заместитель министра госбезопасности УССР генерал-майор Дроздов и из Москвы генерал-лейтенант Судоплатов. Романа Шухевича искали 6 лет, нашли 5 марта 1950 года. Судоплатов продиктовал по высокочастотной связи записку, адресованную министру госбезопасности СССР Абакумову и министру госбезопасности ссср Ковальчуку. В Москве телефонограмму в 13.00 принял начальник второго главка генерал Питавранов. Докладываем, что в результате суммы агентурно-оперативных мероприятий и проведенной чекистской войсковой операции 5 марта сего года в 8.30 утра в селе Белогорще Брюховического района Львовской области при попытке захвата оказал вооруженное сопротивление и убит известный организатор и главарь бандитско-оуновского подполья в западных областях ссср Шухевич Роман, известный под кличками генерал Тарас Чупринка, Тур, Билый, Старый, Батька и другими, и захвачена живой его ближайшая помощница по подполью дидык Галина, имевшая в подполье клички Анна, Гася и другие. Вот как это происходило. К восьми утра село белогорще было отцеплено. Дом Натальи Николаевны Хробок, работавший в райисполкоме, блокировали. Ее самой в доме не оказалось. Зато ее сын Даниил, ни о чем не подозревавший, объяснил, что родственница матери живет в центре села. В этом доме теперь своего рода музей. Я побывал там, когда снимал фильм о Бандере, На первом этаже находился деревенский магазин, который служил удобным прикрытием для краивки Романа Шухевича. Связные шли как бы за продуктами, проходили в подсобку и поднимались к нему на второй этаж, где обитал командующий УПА. В соседней с ним комнате обосновались связная Галина Дидек и хозяйка квартиры Анна. Рядом была кухня, стояла плита, где готовили пищу. На втором этаже у лестницы находилась вешалка. За ней соорудили тайник. Там в случае появления нежелательных гостей могли схорониться Шухевич, его связная и двое охранников. Когда появились чекисты, дверь открыла Галина Дидек. Она поняла, что дом окружён и на сей раз им уйти не удастся. Галину схватили за руки, чтобы она не успела отравиться. Она все равно пыталась проглотить ампулу с ядом, находившуюся у нее во рту. Однако же ей не позволили умереть. Заместитель министра генерал-майор Дроздов доложил Ковальчуку. На почве сильного нервного потрясения и испуга у дидок образовался шок, отнялись ноги, и она потеряла дар речи. Вызванные врачи-специалисты дали заключение, что шок — может затянуться на длительный период времени и предлагали отправить ее в Московский институт судебной экспертизы, считая состояние ее здоровья критическим. С заключением врачей, которое вам тогда же было доложено, вы не согласились. По вашему указанию, Анна 11 марта была помещена во внутреннюю тюрьму в специально подготовленную камеру к внутрикамерному агенту. За Анной было организовано круглосуточное наблюдение врачей санитарного отдела УМГБ Львовской области и следственных работников след группы МГБ УССР. Принятыми мерами Анна на 11-й день после ареста была приведена в такое состояние, что она начала отвечать на вопросы следствия, однако еще и до сего времени она полностью не выздоровела по-прежнему не может ходить, что до некоторой степени затрудняет ее допросы. Услышав шум, Роман Шухевич появился на лестнице, увидел оперативную группу и начал стрелять. Одного из чекистов убил, те открыли ответный огонь. Вошедшая в дом группа, докладывал генерал Судоплатов, приступила к операции, в ходе которой Шухевичу было предложено сдаться. В ответ на это Шухевич оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь из автомата, которым убил майора Ревенко, начальника отделения управления 2Н МГБ ссср Несмотря на принятые меры к захвату живым, в ходе перестрелки он был убит сержантом 2 стрелковой роты 10-го спецполка внутренних войск МГБ Лапином Виктором Сергеевичем и рядовым 8 роты того же полка Крутояровым. «В вещах Шухевича», — докладывали чекисты в Москву, — обнаружены шифры и коды для связи с главарями Оуновского подполья а также хорошо сделанный паспорт, военный билет и другие документы на чужое имя. Тело мертвого командующего отвезли во Львов. Труп Шухевича был предъявлен для опознания. Его сыну Юрию, содержащемуся во внутренней тюрьме УМГБ Львовской области, его бывшей сожительнице, одной из активных участниц Оуновского подполья Зарицкой Екатерине и бывшему хозяйственному референту центрального провода ООН Благии Зиновию. Все они сразу и без колебаний опознали в трупе Шухевича. Сцена страшная. Сына привезли посмотреть на тело убитого отца. Розыск командующего украинской повстанческой армией закончился. «Героическая смерть Шухевича Чупринки Тура – самая большая потеря украинского освободительного движения», писал Степан Бандера. «Но оно перенесет и этот тяжелейший удар, так как в нем живет дух, вера и храбрость лучшего его проводника и командира, генерала Чупринки Тура». Сколько людей верило в 44-45 годах, что борьба будет вестись так долго, а сегодня – Уже вполне утвердилась уверенность, что и в будущем большевикам не удастся ее сломать, и они будут вынуждены вслух признать ее живучесть. В этом наибольшая заслуга несравненной идейности, героизма, жертвенности всех кадров ОУН УПА и украинского населения, поддерживающего их, и мудрого, дальновидного и мужественного проводника Романа Шухевича и всех руководимых им кадров. теперь Непойманным оставался только вождь организации украинских националистов Степан Андреевич Бандера. Добраться до него оказалось делом более сложным, потому что он давным-давно ушел за кордон.